Глава 17 О вреде настырности. Если Филипп чего-то и не переносил, так это навязчивости. Сказали тебе не надо, значит, не лезь. Ну хорошо, первый раз кто-то не понял, уточнил еще разок. Но если уж второй раз услышал тот же ответ, то в третий раз лучше не приставай, не рискуй. Однако воронецы из весьма состоятельных семей рода ветроловов, которые прославились тем, что издевались над запроданной вечное услужение безответной и беззащитной Кариной, тормозить умели плохо, так что на отказ Соколовского особого внимания не обратили. Цель их была проста и незамысловато — уговорить Филиппа, чтобы он разрешил работать у него, а дальше или подлизаться к Карине и уговорить ее попросить за них главу рода, а еще лучше — захомутать среднего сына Кирранда. Ведь всем известно, что глава рода Ветроловов послал его, чтобы попытать счастье с носительницей первого дара. Но... «Да кому нужна эта облезлая нелетучка?» — возмущались вороницы, пока добирались до Москвы. «Да, и первый дар ей, и Кирин не треснет крексер на неё Не выражайся! Так же неприлично!» «Отстань, как хочу, так и выражаюсь!» «А если он не захочет нас нанимать?» Кирант говорил, что он соколу предлагал десять воронец в услужение на двести лет. Бесплатно, но финист отказался. «Да, это он так, пошутил. Неужели же вы думаете, что мы не сумеем переспорить какого-то человека? Пусть даже и сокола!» Насмешливо уточнила одна. Запросто, решила вторая «Лучше бы его все-таки уговорить, а то Кирант пригрозил, что нас пошлет работать в ту же гостиницу, куда и воронков наших загнал, а там людишек полно. В гостинице-то Сокола постояльцев немного, и они не люди, все лучше», — запереживала третья. «Правда, первая встреченная гостья гостиницы Сокола как раз была человеком». Но пташки высокого полета решили, что это не так уж и страшно. Одну людишку они так уж и быть переживут. Тем более, что она с ходу растерялась, а это значило, что они ее быстро приучат саму все делать. Главное было тут закрепиться. Аня, окруженная тремя красивыми черноволосыми и черноглазыми девицами, которые ее тормошили, и правда растерялась, но ненадолго. «Ой, дайте я ваш чемодан отнесу!» тянула ее первая. «А я второй возьму!» теребила вторая. «А я сумочку!» гомонила третья. «Так, хватит!» рявкнула Аня, сверкнув глазами на навязчивых девах. «Я не нуждаюсь в вашей помощи!» «Так-то оно и бывает. Вроде человек беспомощный, нежный весь такой, а этот человек, однако, врач, да еще стоматолог. То есть решимости у такого должно быть с избытком, да и харизмы тоже». Вороницы опешили, не ожидая такой реакции от красивой и явно нежной девицы. «Мне никакие горничные не требуются», — рыкнула Аня. «Вы что, оглохли?» — лениво уточнил Соколовский. «Вам же сказано, в ваших услугах никто тут не нуждается. кэш «Анна, простите за этот инцидент. Это один мой знакомый решил прислать провинившихся членов своей семьи на отработку в мою гостиницу». «Хотя я категорически отказался от такой радости». Соколовский обаятельно улыбнулся, а понимающе кивнула, явно посочувствовав Филиппу, а потом вошла в номер и плотно закрыла за собой дверь. «Так, вы еще здесь?» — ледяным тоном осведомился Сокол. «Мы просим вас!» — заныли вороницы. «Ну, пожалуйста!» «Да, когда мама с папой любят и балуют», то и дело, вкладывая что-то ценное, то в открытый клювик, то в жадные лапочки. Не стоит думать, что и все остальные в этом мире будут так же себя вести, как бы ты ни конючил и ни смотрел умоляюще. «Здесь вы работать не будете», — еще холоднее констатировал Соколовский. «Мне тут высокомерные особи в горничных не нужны, тем более такие, которые на людей сверху вниз смотрят. Или вы думали, что я не замечу, «Как вы косились на мою гостью за ее спиной!» Вороницы стремительно переглянулись. Они и не думали, что он различит их истинное отношение к светловолосой девице. «Потрудитесь покинуть гостиницу», — велел Соколовский. «Но, но разве вы не можете над нами сжалиться? Если вы нас не примете, нас отправят работать в гостиницу для туристов!» Так же, как и двух наших родичей. Их послали год там отрабатывать коридорными. «Бедная гостиница», — усмехнулся Сокол. «Несчастные туристы». «Вот, вот и мы говорим, что нам там делать нечего. А у вас мы...» «А у нас вы уже видели входную дверь?» «Я полагаю, что да. Вороны вообще-то умные, так что думаю, что и вы в состоянии вспомнить, где именно она находится». «Выходите за дверь и убираетесь отсюда по добру-поздорову, пока я добрый». И тут они решились. «Но если вам не нужны горничные мы, мы готовы работать вообще, кем скажете?» «Да что ты тут делать будешь?» — фыркнул сокол. «Вы тормозить не обучены. Хотя я могу вам предложить кое-какое занятие, но, боюсь, вам оно точно не по вкусу придется». «Мы готовы на любое занятие». Радостно отозвались все три вороницы. — Ну, хорошо же, сами согласились. Непонятно усмехнулся Сокол. — Идите за мной. Шушана, которая слышала весь этот разговор, сидя в непосредственной близости от Соколовского, сразу поняла, куда именно он их ведёт, и захихикала. — Вот нарвались настырницы. Так-то он их просто выгнать планировал. Но довели же. Филипп не оглядываясь, спустился по лестнице на первый этаж, остановился у незаметной двери справа от лестницы, открыл ее и пропустил туда всех трех ценных работниц. С «Сшаир!» — окликнул он Змеевича. «Слушаю, хозяин!» Сшаир вышел в людском виде и вопросительно воззрелся на трех черноволосых девиц. «Тут у нас три вороницы, которые так жаждут у нас трудиться, что согласны на любую, «Вот просто вообще на любую работу!» «Я вас правильно понял», — уточнил он у Воронец. «Да, с готовностью согласились они». «Что ж, вот и чудесно», — усмехнулся Филипп. «Вы поступаете в подчинение с Шайра и выполняете все его распоряжения по уборке здешних помещений. Тут уже трудятся двое ваших соплеменников, так что скучно вам не будет. Рекомендую переодеться», «На шпильках и в таких платьях тут не выжить». «Постойте!» — окликнула его самая бойкая из девиц, видя, что он собрался уходить. «Но... но это же Змеевич! Нам что, Змеевичу подчиняться?» «Разве я как-то непонятно объяснил?» С обманчивой мягкостью спросил сокол, сверкнув глазами так, что вся троица попятилась, начиная понимать, что, кажется, вовсе не просто так. Кирран ветролов ищет дружбы с этим типом. «Вы подчиняетесь ему и выполняете любую работу, которую он вам прикажет сделать. Отменить мой приказ он не может. Поэтому, если вас что-то не устроит в ваших новых обязанностях, вам придется подождать, пока я вновь сюда не загляну. До этого момента настоятельно рекомендую выполнять команды с Шайра. У него весьма широкие полномочия». Соколовский кивнул по и стремительно вышел из гусятника, уловив нарастающий за спиной виск. Это понятливо шайр открыл дверь, ведущую непосредственно к фронту работ, и продемонстрировал, где и, собственно, над чем будут трудиться вороницы. «Выпустите! Немедленно выпустите! Я не буду это чистить! Я в горничные к туристам хочу!» Эти вопли уже достались Шушане — которая только лапками разводила, глядя, как Сшаир, приняв полуоборот, хвостом подгоняет новых подчиненных к инвентарю, а потом мрачно поворачивается к опешившим и облезлым воронам, которые аж лопаты побросали, узрев подкрепление. «А вы что, давно в гуссе-бассейне не плавали?» — прошипел Сшаир, и два чистильщика схватили орудия труда, и сосредоточенно заскребли ими особо унавоженный угол. Соколовский поднимался по лестнице, одновременно набирая номер главы рода Ветроловов. «Добрый день, Киррант!» Поприветствовал он знакомца. «Добрый день!» «Я тут получил от вас нежданный подарочек. Только вот, кажется, мы с вами уже говорили о том, что мне горничные вороницы не нужны». «А, они уже прибыли!» — протянул Киррант. «Простите, великодушно, я говорил им, что вам их услуги не понадобятся, но они были уверены, что смогут как-то облегчить работу Карины, заодно и подружиться с ней. Вот и уговорили меня отпустить их на пробу». «Ах, это подруги приехали, и как это я сразу не понял?» Усмехнулся Соколовский, понимая, что упертый и властный Ветролов пытается продавить свое решение – заодно прощупывая границы дозволенного. «А я-то предложил им покинуть гостиницу. Во-первых, как я вам сразу сказал, мне они не нужны, даже из уважения к вам. А во-вторых, они мне в качестве горничных особенно не нужны. После того, как начали корчить презрительные рожи, за спиной одной из моих постоялец, видите ли, им не понравилось, что она человек. э, -э но, может быть...» «Они вам хоть в каком-то качестве пригодятся!» Киррант слегка занервничал, о чем свидетельствовало чуть более, чем обычно раскатистая «Р» в его речи. «Они настолько не хотели уходить, что я им предложил службу под началом одного из моих подчиненных». «Он отвечает за клининговые работы в помещении охраны», расплывчато объяснил Соколовский. «Вот и отлично!» — обрадовался Киррант. «Я очень рад, что вороницы все-таки работают у вас. Боюсь, это ненадолго. Работа трудная», — притворно посетовал хитрец Финист. «Я прикажу им продолжать в любом случае», — категорично заявил Кирант. «Род Ветроловов славится стойкостью. Без этого на севере не выжить. Ну, если вы смотрите на вопрос с этой стороны...» Филипп филигранно заманивал упертого типа в ловушку. «Но работа грязная. Наши вороны никакой не боятся». Со всего размаху влетел в западню ветролов, увлекшийся картинами величия и выносливости своего рода. «Хорошо, как скажете. Если вы считаете, что им это полезно, ладно, я пойду вам навстречу. Так уж и быть, пусть и дальше работают в гусятнике». Если бы Ветролов был в птичьем виде, у него бы клюв открылся на непозволительный приличному ворону угол, а так только нижняя челюсть отвисла. Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре, поблагодарив собеседника за столь ценную услугу, а потом метаться по собственному дому, круша предметы, попадающие ему под руки, а потом и под крылья. Впрочем, это продолжалось недолго — Уже через полчаса Ветролов успокоился, полетал немного, а потом со смехом признался сам себе, что «Вот же сокол, вот пёсий сын! Но как обставил-то? в Вчистую! Впредь мне наука! С князюшкой бескрайней нужды не играть! Заиграться можно, однако надо дурочек выручать! Нет, не сейчас, конечно!» «Раз ума хватило клювы от гостья воротить, дороже корчить, пусть поработают, только на пользу им будет. А потом отправлю к соколу Карруса с супругой, заодно, может, они и с Каринкой смогут увидеться, глядишь, понравятся». Вообще-то он сразу, только узнав о первом даре у Карины, спланировал отдать ее на усыновление своему первому помощнику и правому крылу, «Почтенному ворону Каррусу, но для этого надо было бы ее у сокола как-то добыть, да еще и во вражду не скатиться. Даже первый дар не стоит получения такого врага. А вот Кирина надо обратно отослать уже сейчас. Пора ему снова с Кариночкой свидеться», — решил глава рода, посылая за средним сыном. «Так или иначе, я ее заполучу». Правда, вряд ли он был столь же уверен, если бы знал, как в данный момент посмеивается князюшка. «Да-да, сейчас ты бедолагу Кирина обратно пришлёшь, а небось ещё какое-то посольство в вдогонку, чтобы своих гота-кур а потом опять будешь круги вокруг Карины описывать. Нет уж, Карина останется под моим крылом, раз уж тут освоилась и счастлива. Эх!» Как я воронов-то не люблю, аж скулы сводит. И что за настырные птицы?» Нелогично фыркнул сокол, отправляясь решать следующую по очереди задачу с несчастной голубкой. Он позвонил родителям Светланы, которые уже с дочкой поговорили и были счастливы, что она жива-здорова да в безопасности. Но по уговору Соколовским не выспрашивали у нее, как вышло, что она в неволе оказалась, И родичам о нахождении дочери не говорили. Зато теперь узнали. «Как Владик? Владик? Да этого не может быть. Они же росли, как родные брать с сестрой. Он за нее жизнь готов отдать. Сам говорил». «Говорить-то говорил. Да вот вывез погулять прямо под лапы Егишны», — прервал их причитание Соколовский. Ну это же могла быть случайность», — несмело предположила мать Светланы. «Конечно, могла бы быть». «Если бы он потом поднял тревогу, рассказал, как сестра, любимая, почти родная, пропала», — перебил ее сокол. «А вы, насколько я понимаю, вообще не могли понять, как Светлана исчезла?» «Не могли», — глухо согласился отец с голубки. «Вы правы, значит, Владик». «Да разве такое может быть?» — в отчаянии произнес он. «Еще как и еще сколько?» — невесело подтвердил сокол. «Если хотите, можно выяснить, что и почему произошло. Я вам пришлю своих сотрудников. Они за Владиком проследят». «Да, я согласен. Мы согласны», — твердо решил отец, едва не потерявший дочь. «Хорошо. Тогда вы ни слова не говорите о том, что она нашлась. Не меняете поведение. У вас отчаяние и все такое прочее». «Да», — договорились. Сокол, закончив разговор, потер ладони. А теперь посмотрим, что там за женишок такой. Может, и не придется за Владиком-гадиком следить. Хотя, чего это я так оскорбил? Вон, с Шайр и то как-то приятнее. Все, однако, познается в сравнении.